Амалия стояла хмуро, глядя перед собой. Наконец нагнулась и сорвала вьюнки, которые облепили надгробие и скрывали часть надписи. Прочитала вслух. «Покойся с миром!» «Что ж...» «Не понимаю...» Я покосился на Никодима и продолжил по-французски. «У вас есть какие-то подозрения? Какие?» «Не говорите глупостей!» С непонятным раздражением оборвала меня Амалия. Все дело в фотографиях, поймите. Если женщина не хранила фотографий своего ребенка, значит, она им не дорожила? А раз не дорожила, зачем ей кого-то убивать? А вот отец... Какой еще отец? Отец ребенка, конечно. Я в остолбенении уставился на баронессу. Амалия. Но ведь он давно умер. Марсельяк. «Иногда вы меня просто бесите своей непонятливостью», — уже сердито сказала моя собеседница. «Кто вам сказал, что Лев Сергеевич Маркелов обязательно должен быть отцом ребенка?» «Но... но...» — я искал слова и не находил. «В конце концов, кем была Киселева?» «Артисткой. Сами знаете, какие в той среде нравы...» предположим у нее был любовник она забеременела и тут подвернулся болван маркелов со своей навязчивой идеей иметь наследника вспомните что нам сказал священник где были роды в твери по правде говоря я не удивлюсь если любовник в тот момент находился где-то поблизости а в усадьбе было бы гораздо труднее объяснить присутствие постороннего человека значит вы думаете Медленно проговорил я, что убийца — не мать, а отец? — Ну да. Тогда бы объяснялся разрыв во времени, который меня беспокоит, — отозвалась Амалия. — Столько лет прошло. — Почему? — Почему было не отомстить сразу же? — Скажу еще грубее. — Не избавиться от Аннушки немедленно — и отомстив и убрав одновременно претендентку на наследство. Вот как вы это понимаете? А вы?» Амалия пожала плечами. «Если у Петруши был другой отец, то он вряд ли был богат. Что, если ему пришлось куда-то уехать, зарабатывать деньги?» А Лев Сергеевич Маркелов был не слишком молод. Может быть, Мария Петровна рассчитывала, что Авдовеет и соединиться со своим любовником. Но он вернулся слишком поздно. Не знаю. А может, он вообще не знал о ребенке и только недавно случайно узнал, вдохновенно предположил я. Повстречал Марию Петровну. Ведь у нее гостиница. Там останавливаются разные люди. Амалия кивнула. Вот-вот. Думаю, вы правы. Наверное, так оно и было. Она повернулась, собравшись уходить, но внезапно ее внимание привлек какой-то предмет, лежащий под вьюнками у надгробия. Амалия осторожно отвела вьюнок носком туфли. «Марсиль — Марсильяк! Но я уже наклонился и подобрал головку совершенно увядшей розы. — Значит... Никто не приходил, — холодно спросила Амалия. Однако ее взгляд прожигал Никодима насквозь. Бедный сторож даже немного попятился. — Чудно! Ну вы ж того! Спрашивали о господах. А та, которая сюда приходила, она женщина была. Богом клянусь! Я схватил его за воротник. — Женщина? Что за женщина? Какая она из себя, отвечай. — Ваше, ваше благородие, — сипел сторож. — Как перед Богом. Еще зимой было, в Юга, все могилы замело, но я ей показал. Она мне целковый дала. Она розу и принесла. Амалия извлекла из кошелька рубль. — Приметы? — Приметы, говори! — нетерпеливо выкрикнул я. — Какие у нее глаза? «Волосы? Сколько ей лет? Ваше... вашество...» Никодим сипел и с надеждой косился на рубль. «Да не знаю я, сколько ей лет!» «Лицо того, не слишком старое, а волосы вроде как совсем седые, одет хорошо, но не барыня, а сразу видать!» Я поглядел на Амалию. Она кивнула мне, и я отпустил сторожа. Держи. сказала баронесса, отдавая ему рубль. «Ты его заработал! Скорее, марселяк Мы должны успеть! Во что бы то ни стало!» Глава 47. седьмая «Ус-петь! Ус-петь! Ус-петь!» Отстукивает вагон на стыках рельсов. Курьерский поезд летит на всех парах. «Опять курьерский!» И снова, как и в прошлый раз, мы пытаемся на нем догнать судьбу. «Ничего не понимаю», — говорю я Амалии, которая рассматривает снимки в альбоме Марии Петровны. «А я, кажется, понимаю», — говорит она и протягивает мне один из снимков. «Узнаете?» Три молодые женщины с муфтами, натянутые, специально для фотографа, улыбки. Да. — говорю я. — Это она. Ус-петь! Ус-петь! Если бы мы знали, где они живут, — замечаю я, — могли бы предупредить их, дать телеграмму. Амалия морщится. Я дала телеграмму Зимородкову. Он узнает, где они живут, и постарается принять меры. Меня очень занимает Зимородков, которого Амалия... называет просто по фамилии и который является моим будущим начальником. У меня возникает впечатление, что они давно знакомы, но сейчас не время для неуместного любопытства. Примечание. О Зимороткове и его истории знакомства с Амалией можно прочитать в книге «Отравленная маска». Издательство Эксмо. Конец примечания. Вы хорошо его знаете. Не выдерживаю я. Кого, Сашу? Да, пожалуй, хорошо. Когда-то мы были с ним замешаны в... в одном деле. Что за дело, баронесса говорить не хочет. А я и не настаиваю. Сам Зимородков, впрочем, встречает нас на вокзале. Он высокой брюнет, с угрюмо застенчивым лицом и шрамом над верхней губой. Амалия представляет нас друг другу, и мы обмениваемся рукопожатием. «Кстати, о Веневитиновых», — говорит Зимородков, когда мы идем к карете. Мой помощник Богданов отыскал их и задержал ту особу, о которой вы писали. Все прошло достаточно легко, потому что Веневитиновы остановились в известной гостинице, так что можете не беспокоиться, Амалия Константиновна».